Глава четвертая. Пандро молчал уже довольно долго. «Послушайте, вы говорите примерно то же, что толковал мне оплот. Повторяю, я всего лишь посланник». Он махнул кончиком крыла в сторону письма, которое держал Клотт горб. «Однако оплот сказал мне кое-что еще». Если Маркус и впрямь из другого мира, то это мир тьмы и зла. Ворон многозначительно посмотрел на Джон Тома. «Так вы говорите, что вы тоже оттуда?» «Все возможно», — вмешался Клотогорб, «Но пока нет причин верить этому». «Так вот, хотя вы, молодой человек, весьма необычно выглядите, однако, судя по описаниям, совсем не похоже на Маркуса Неотвратимого. «Расскажите, каков этот Маркус?» — нетерпеливо попросил Джон Том. «Ну, конечно, он человек, высокий, но гораздо ниже вас, толще и старше. Растительности на голове мало». Джон Том кивнул. «Это какой-нибудь инженер из нашего мира». Одежду, он, говорят, не менял с тех пор, как попал сюда. «Опиши. На нем джинсы, такие штаны из грубого голубого материала, или костюм. Нечто с вырезом мысом спереди, и под ней белая рубашка, а на шее завязана длинная полоска материи». «Нет», — задумчиво ответил Пандру, — «совсем не то». Я слышал, он одет во все черное, сшитый из превосходной гладкой ткани. Сверху плащ, а на голове странная черная башня. И еще в районе сердца у него леденящее душу пятно крови. «Что-то не совсем понятное», — медленно произнес Джон Том. А он был так уверен. «Не обязательно Маркусу быть твоим соплеменником», — возразил Клота Горб. «Возможно, не так уж он и опасен, ну, по крайней мере, интересный тип». «Сэр, даже если он родом оттуда, откуда и вы, на вашем месте я бы не рассчитывал на его помощь. Если верить о плоду, этот маг думает только о своих интересах», — вступил ворон. «Наверное, потому что он напуган». — Если мы вместе попробуем вернуться домой и преуспеем, тогда он никому не будет страшен, — сказал Джон Том. — Сэр, все в Квасикве будут благодарны вам, если вы избавите нас от Маркуса. Пандро замялся. А Плот ничего такого не говорил, но ходят слухи, что у Маркуса есть план покончить с Кворумом и стать императором или королем. Для Квасиквы это было бы настоящей катастрофой. В нашей истории не было абсолютной монархии. Мне кажется, оплот хитроумный уверен, что сейчас самое время остановить пришельца, пока он не начал воплощать в жизнь свои ужасные замыслы. Ну, если, конечно, они существуют. Похоже, у твоего хозяина просто мания преследования». — Все же вам следует обратить внимание на его письмо. Аплот говорил, что вы очень мудры, смелы и неустрашимы. горб снял очки и стал их протирать. — Да, я припоминаю, что, будучи еще фамулесом, Аплот отличался любовью к исключительно точным определениям. — Хотелось бы рассказать вам побольше, но я всего лишь посланник. Ты даже не подозреваешь, как велика твоя заслуга в этом деле. Так вы пошлете помощь? с надеждой спросил Пандру. Конечно. Вы сами отправитесь. Помощь будет, заверил ворона колотогорб. Можешь передать это оплоду. Полагаю, он ждет ответа и такое известие его ободрит. Что касается деталей то о своих секретах я предпочел бы не распространяться. — Понятно, сэр, — сказал ворон. Покончив с тягучим напитком, он отставил кубок и поклонился. Направляясь к двери, пандра спросил, — Еще что-нибудь передать? — Сорбл! Сорбл — Сорбл! — завопил чародей. Ах, пустяки, я сам справлюсь, дверь по мановению его руки распахнулась, хотя и очень скромная, это маленькое волшебство поразило пандра. Теперь всю дорогу он пролетит под впечатлением от визита и, конечно, расскажет о нем в Квасикове. Нет, больше ничего. Скажи о плоду, если понадобится, передать мне еще что-нибудь, пусть присылает тебя. «Ну, нет. Он-то, может, и захочет. Но я не полечу. Хватит с меня всех этих чудес. Людей из других миров, безликих демонов. Нет уж, спасибо, сэр. Я передам, что вы посылаете к Васикве подмогу. Думаю, он будет тронут. А захочет отблагодарить вас, пусть сделает это собственноручно. Никогда больше...» — ты хотел сказать просто «никогда» поднял голову Джон Том, вспомнив стихотворение Эдгара По. Ворон странно посмотрел на него перед тем, как поклониться в последний раз. Затем тяжелая деревянная дверь закрылась за ним. — Будем надеяться на лучшее, — сказал Джон Том после ухода Ворона. — Я начинаю собирать нас в дорогу. — Что значит «нас», — мой мальчик? — мягко спросил Клатогорб. Джон Том даже споткнулся. «Подождите-ка! Ведь он тут толковал, что вы так мудры, смелы и неустрашимы!» «Боже мой! Так вот что, оказывается, — сказал ворон, — колотогорб принялся рассматривать потолок. А мне-то показалось мудры, стары. Это более точное описание». В любом случае, я не намерен бросить все и пуститься в долгое путешествие просто ради восстановления попранных прав какого-то волшебника. Как я и говорил, ничего критического в ситуации я не вижу. Ничего критического? Какой-то пришлый злодей выкидывает вашего коллегу с его законного места, собирается захватить целый город, причём неясно, какие цели у него на уме, Город тот не мой, и сместили не меня, а что касается коллегии оплода хитроумного, я с ним не работал и знаю о нем только понаслышке. Вы чертовски прохладно относитесь к нему. Ну, я бы назвал это трезвой оценкой. Но помощь я пошлю. Раз ты так убежден, что Маркус, неотвратимый, прибыл оттуда же, откуда и ты, то я бы на твоем месте не откладывал встречу с ним ни на час. Я лишь немного задержу тебя». И Клоттагорб взглянул на Дуару, висевшую за спиной у юноши. «Ты можешь управляться со многими вещами, неплохо знаешь эти края, твоих способностей хватит, чтобы выкрутиться из затруднительного положения». Маг ухмыльнулся. «Если этот Маркус и в самом деле так воинственен, как считает оплот, ты всегда можешь припугнуть его букетом!» Джон Том кисло улыбнулся. «Что я буду делать без вашей поддержки и доверия?» — спросил он. «Мои поддержки и доверие будут с тобой». Твой талант растет на глазах, я лишь пытаюсь контролировать твое самомнение, чтобы ты не лопнул от уверенности в себе. Однако оплот торопит, да и ты тоже, — продолжал старый волшебник. Я буду вам только помехой. Думаю, ты и сам прекрасно справишься. А что, если он совсем не из моего мира? — призадумался Джон Том. Вдруг это какое-нибудь странное демоническое существо в человеческом обличье. Если верить Пандру, получается не очень-то похоже на доброго старого обитателя земли. Поступишь с ним так, как того потребуют обстоятельства, — строго сказал Черепах. Не могу же я вечно быть твоей нянькой. Я уже взрослый, вот тогда и веди себя соответственно. Клотогорб поморщился от внезапного приступа боли. Кроме того, опять мой артрит... — Разыгрался. — Забавно, что ваш артрит дает о себе знать всякий раз, когда предстоит долгий путь. — Да, интересная способность, не правда ли? Не моргнув глазом, согласился клотогорб. Мак, тяжело переваливаясь, заковылял к спальне и заглянул в комнату. — А, Сорбл, кажется, освободил мою кровать. По-моему, он что-то там кромсает. — Надеюсь, он не настолько пьян, чтобы отхватить себе кусок крыла. «Сорбл!» — вскричал он. «Как твои дела, бесполезный пернатый пьянчушка?» я так устал, мастер!» — раздался слабый голос из колючих зарослей. «Эти ветки такие твердые!» Голос замер, потом просительно заныл. «Не могли бы вы уничтожить их каким-нибудь заклинанием?»